Глава двадцать седьмая. Цель Адама. Голова жутко болит. Я растянут на холодной стене, абсолютно голый. Попробовал пошевелить рукой, и она взорвалась болью. Я простонал. Очнулся, рядом раздался голос. «Позовите мессира». Сквозь мутную пелену я увидел Акшара, который стоял у стены перед столиком. Над столиком парило несколько огоньков. «Где?» по горлу изнутри словно наждачкой прошлись. Мне не ответили, голова жутко кружилась, хотелось пить, но медленно я приходил в себя и начинал осознавать, насколько же я влип. Метки существ были активны, я до сих пор в теле Акшара, и в теории могу запросто сменить облик. В этой комнате не было абсолютно никакой энергии, и если бы мои способности работали на нейтрино, как раньше, здесь бы я и остался. Но благодаря энергии жизни у меня есть шанс. Вот только... В городе полно монархов и бессмертных, а сильнейшие личности находятся на уровне Титана. И если этот мессир хотя бы бессмертный, то сбежать не получится. Раздались шаги. «Свободен», — хрипло приказал старческий голос. «Да, мессир». Я прищурился, разглядывая нового гостя. Его одежда меня позабавила, хоть атмосфера и не располагала к улыбкам. Акшар был одет в серебряный камзол, расшитый золотыми динозавриками. Ящер-люд был стар, с острой седой бородкой, худощавый, с прямой как палка спиной. Он внимательно смотрел на меня, очень серьезный, разумный, наделенный властью. Кто ты? – спросил старик. Я не знал, как ответить. Настроение было ближе к паническому. Это так шар силен, невероятно силен. Я точно не знал, но он однозначно выше бессмертного. Или титан, или бессмертный на пике сил. Повторяю вопрос. Кто ты? Кто тебя послал? А разве ты не знаешь? Через силу прохрипел я. Акшар не сделал ни движения. Но перед моим лицом появился шар с водой, к которому я жадно прильнул. Тебя послал старый враг? Продолжил допрос старик, когда я напился. Кто? Остатки воли первого человека. Я замер а потом расслабился. Значит, они и правда знают об Адаме. Многие пытались пронести кристаллы информации, но мы уже давно вычислили слабые точки и наблюдаем за ними. Однако никто не был замаскирован настолько хорошо. Даже полная изоляция не повредила твоей маскировке. На данный момент ты один из нас, Акшар. Но это невозможно. Так кто же ты? Никогда еще смерть не была настолько близка ко мне, но... «Мне не было страшно. Я всегда поступал так, как считаю нужным, и ни о чем не жалею. Если судьбою уготована мне смерть, значит, так и надо». «Не хочешь говорить?» — Акшар вздохнул. «Видишь эти огни?» Он указал на стол, над которым левитировали разноцветные языки пламени. «Каждый огонь имеет свое предназначение. Например, синий будет сжигать и восстанавливать твои нервы». Ты не сможешь потерять сознание, будешь страдать от боли. Очень долго страдать. Я человек, первый выдал мне задание, и я его попытался выполнить. Зачем мне скрывать свою расу? Вряд ли я долго смогу выдержать пытки, поэтому страдать смысла нет. Да и информация это не повредит людям, слишком уж далеко Акшары. Человек, протянул старик, прими свой настоящий облик. Я деактивировал метку, мое тело медленно вернулось к человеческому, я упал на пол, выскользнув из цепей. Вывернутые руки встали на место, как и ноги. Маска лжеца с глухим стуком покатилась по каменному полу. «Интересно, ты уникальный?» Акшар подобрал маску и небрежно осмотрел ее. «Да, я встал, потирая руки и ноги. Старый Акшар не ограничивал меня, явно понимая, что я не способен ему навредить» первый ценит тебя да сколько он пообещал за один кристалл месяц в зале предков врать я тоже не видел смысла скорее всего этот старик сможет распознать ложь другое дело не договаривать пусть он думает что моя уникальная способность касается маскировки если он заподозрит что она связана с поглощением душ не знаю что будет и без этого все выглядит максимально паршиво даже так акшар задумался Я вспомнил, Адель, у нас только-только все наладилось. Я наконец-то почувствовал, что такое настоящая семейная жизнь. Даже беременная, жена всегда поддерживала меня, никогда не капризничала, относилась с пониманием. Мы вместе хотели спасти Шарлотту. И зал предков казался мне прекрасной возможностью, которая приблизит этот день. Но в итоге... «Ты человек», — после долгой паузы заговорил Акшар. Но работаешь на того, кто собирается уничтожить всю твою цивилизацию. О чем ты? Я с непониманием уставился на старика. Первый человек. Знаешь, какова его цель? Я замешкался. Он ищет людей, которые имеют потенциал войти в вершину. Акшар хмыкнул. Считаешь себя таким? Будь ты настолько ценным, послал бы он тебя сюда. Десятки его шпионов погибли. Риск умереть в городе невероятный. Но зачем ему уничтожать людей? Я нахмурился. Он не только людей уничтожить хочет. Его цель — отмотать время нескольких полей Вселенной к тому моменту, когда цивилизация первых людей была на пике своего величия. Пока я шарашенно таращился на Акшара, тот продолжал. «Нам известно о двух случаях, когда время в целом поле отматывалось». Пока старый враг собирает статистические данные и ищет необходимые ресурсы. Но наступит тот день, когда он приведет свой план в действие. И твоя цивилизация определенно на том поле, которое когда-то принадлежало первым людям. Она будет полностью уничтожена. От нее не останется абсолютно ничего. Я молчал, переваривая услышанное. Для любого другого такая информация могла показаться полным бредом, и мало бы кто поверил в подобное. Но я сам откатывал время назад и не раз. А учитывая, что Атлантов, можно сказать, создал Адам, то версия старого Акшара не казалась мне выдуманной. «Ты веришь мне?» – спросил старик. «Да», – хрипло ответил я. «Почему?» Я молчал. Признаваться в том, что я отматывал время назад, не хотелось. Впрочем, неважно. Старый Акшар не стал настаивать на ответе. Если ты веришь, значит, все будет проще. Я хочу, чтобы ты сотрудничал с нами. Как, вырвалось у меня. На горизонте забрезжила надежда. Я уже успел свыкнуться с мыслью, что за проникновение и убийство Ренда меня прикончат. Ты будешь докладывать нам, куда именно старый враг посылает тебя. Мы поможем тебе удачно оставить все кристаллы информации. Пусть старый враг думает, что все идет по его плану. Вы — это кто? Неважно. Существует союз, состоящий из множества цивилизаций А С ранга. Мы занимаем позицию, противоположную первому человеку. Много тысячелетий между нами идет скрытая война. Мне лишь требуется предоставлять информацию, ничего больше уточнил я». «Именно так», — степенно кивнул Акшар. Если целью будет одна из цивилизаций Союза, ты без проблем оставишь кристаллы информации и выполнишь свое задание. Я согласен. Выбора у меня особо и не было. Если верить Адаму, то цивилизация первых людей образовалась сперва на Земле. И если Адам собрался повернуть время вспять, то поле Земли определенно будет первым в очереди на уничтожение. И вся наша цивилизация исчезнет. Сперва надо подтвердить слова Акшара, но как? «Существует риск полного уничтожения Солнечной системы. Допустить подобного я не могу. Поэтому работа с загадочным союзом кажется мне неплохим решением. В одиночку я пока не могу бороться с таким существом, как Адам. Тогда идем со мной, обсудим детали». Старый Акшар был доволен моим ответом. Он протянул маску лжеца. Использую свою маскировку». Следующие несколько часов я провел в компании «Ящера Люда». В основном мы обедали и говорили ни о чем, Акшар не назвал своего имени и должности, и других ящеролюдов ко мне не пускал. Третий кристалл информации мы сами доставим, только укажи место. Я пометил точку на карте, и Акшар продолжил. Чтобы удостовериться в твоей лояльности, нам придется кое-что вживить в тебя. Что именно? Я догадывался, что нечто подобное может случиться, иначе что мне мешает просто предать Акшар при встрече с Адамом? «Это совершенно безопасная процедура», — успокаивающе сказал старик. «Мы будем уверены, что ты говоришь нам правду. Как только твоя сила достигнет уровня титана, чип в твоем теле разрушится сам собой». У меня не было выбора. Пришлось наблюдать, как Акшар со спокойным выражением лица разрезает мне кожу и впрыскивает в кровь желтоватую жидкость. Я не ощутил ничего». «Передавать нам информацию будешь с помощью малого микрофона. Этот артефакт можно использовать только в изначальном мире. Мы получим твое голосовое сообщение, если ты будешь в Нижнем мире». Акшар положил на стол передо мной небольшой шарик. «Это все?» — я принял микрофон. «Да. Теперь покинь город. Доложишь старому врагу, что выполнил задание». Я молча встал, слегка поклонился и вышел. Меня никто не провожал, но я был уверен, что за мной следят. Все мысли крутились вокруг чипа, который вживил в меня старый Акшар. Если я поменяю метку, этот чип исчезнет? Скорее всего, да. Он будет появляться только в форме ящера Люда, и все. Ведь малая сфера пространства и хрустальная доска работают только в форме змея Сапу. Но нужно проверить. Пара дней у меня ушла на то, чтобы отойти от города на достаточное расстояние. В качестве средства связи Адам оставил мне небольшую пластину. Если она слегка осветилась, значит, я мог связаться с ним. Но перед тем, как сделать это, я несколько часов провел в медитации, досконально проверяя свое тело. Обнаружил слабый след чего-то инородного в сердце рядом с ядром. Как я и думал, при трансформации в тело человека этот след исчез». Разве это не означает, что каждая моя метка – это отдельное тело? А что будет, если я погибну в другой форме? Смогу ли я жить в человеческом теле? Умирать не хотелось, а я не знал, как еще проверить это предположение. Поэтому, отринув лишние мысли, я напитал пластину энергии. Меня телепортировало на тот же остров. Я специально активировал метку змея-сапу, надеясь уловить пространственную силу. Но у меня ничего не вышло. «Абсолютно. Ты справился с заданием. Адам выглядел довольным. Я знал, что твои способности и маска лжеца станут нашим козырем. Как я тебе и обещал, три месяца ты можешь оставаться в зале предков. Я хочу сперва увидеться с родными. Мне нужен отдых». Я не врал. Во время задания я был уверен, что погибну, и даже успел принять это. Сейчас мне жутко хотелось встретиться с родными, и несколько дней просто отдыхать. «Это будет сложно», — Адам помрачнел. «Пастыри душ объявили твою цивилизацию своими вассалами. Скорее всего, их заинтересовало поле». В глазах Адама вспыхнул жестокий огонек. «Пастыри душ — потомки одной из первых раз, и именно из-за них началась война видов. Эта цивилизация — наши враги». Сейчас я не верил словам Адама о причине войны видов, Но вот в то, что первые люди и предки пастрий были врагами, теперь не сомневаюсь. Мне нужно встретиться с родными, я покачал головой. Сможешь организовать встречу в Нижнем мире, с мамой? Мне необходимо поговорить с ней, у меня жена на последнем месяце беременности. Адам несколько секунд думал, затем медленно кивнул. Это возможно. Я помогу тебе. Адам сдержал свое слово. Меньше чем через три часа мама получила сообщение и вошла в Нижний мир. И Адам перенес ее на остров, хотя я сперва думал, что все будет наоборот. Меня отправят на родной гексагон. Владислав? Мама, только появившись, ошарашенно огляделась и наткнулась на меня взглядом. Я сидел на стене и улыбался ей. «Способности не работают», – растерялась она. «Да, тут стоит блокировка», – я спрыгнул вниз. «Мы обнялись». «Я так рада», — выдохнула она. «Последние дни похожи на что-то сумасшедшее». «Как та модель, «С ней все хорошо. У тебя родился сын». «Маленький такой, весь в тебя». Мама светилась, когда вспоминала внука. «Я же испытал громадное облегчение». «Расскажи, что там у вас случилось». Мы сели на один из камней, и мама начала рассказ. Об угнетателе душ, о прибытии пастырей, о новом эмиссаре. «Адам, ты знаешь этого угнетателя?» Спросил я, когда мама закончила. Да, первый человек появился рядом, держа руки за спиной. Он один из тех учеников, о которых я тебе рассказывал. Рад, что это чудовище наконец-то поймано. Адам? Мама непонимающе смотрела на здоровяка. Теперь моя очередь рассказывать, усмехнулся я. Моя история еще более сумасшедшая, чем твоя. Мама узнала о первом человеке, об истинном происхождении всего человечества. О законах и началах я ей рассказывал, еще когда был на земле, но тогда она не особо углублялась в это. Раз только титаны способны изучать законы, то зачем сейчас заморачиваться? После долгой беседы мы с мамой сидели молча, каждый думая о своем. «Как назовешь сына?» — устало спросила она, протирая глаза. Адель сказала, что «как ты скажешь, так и будет». «Пусть будет, Борис». «В первой жизни я выжил только благодаря дедушке». Он помог мне стать таким, какой я есть. И именно благодаря ему земля получила сперва второй, а затем и третий шанс. «Отец и так души вправнуки не чает», — хмыкнула мама. «Сейчас я боюсь, что он полностью все имущество на него перепишет, а тебя вычеркнет из завещания. Я недостойный бомж». Мы с мамой прыснули от смеха. «Как думаешь, что дальше будет? Как нам справиться со всем этим?» — спросила мама, отсмеявшись. «Не знаю», — я посмотрел на тёмное небо. «Как там дед говорил?» «Не стоит ждать, когда бомж изменит твою жизнь. Измени её сам». «Да, такое только он мог сказать», — хмыкнула мама. «Мы не сдадимся, пока не достигнем цели. Как говорил один умный человек, лучший способ предсказать будущее — создать его самому». «Да, сын, сделаем всё, что в наших силах». Солнечная система. Судно пастырей душ. Время шло, Шарлотта продолжала высасывать силы из угнетателя. Недавно она поняла, что в камне во лбу этого человека спрятано невообразимое количество энергии и сосредоточилась на нем. Письмена продолжали покрывать тюрьму и тело Шарлотты. И в какой-то момент она заметила, что размеры тюрьмы явно уменьшились. Она и сейчас казалась невероятно огромной, Но разница определённо была. Шарлотта воодушевилась. Если продолжать в таком темпе, то тюрьма исчезнет? Угнетатель душ казался трупом, бледный, как мертвец, с иссохшей кожей и седыми волосами. Но в какой-то момент его вид резко начал ухудшаться с двойной скоростью. Кожа угнетателя пошла узкими бороздами, он съёжился. Шарлотта услышала треск. Хрустнул кристалл во лбу преступника. В неё сразу же огромным потоком хлынула энергия, а тело угнетателя душ растворилось. Шарлотта вдохнула полной грудью, ощущая, как по ее венам текут бурные реки энергии. Вспыхнула сильная боль. Тело Шарлотта охватил черный прозрачный огонь, который сжигал плоть и кровь. Но вслед за разрушением наступило восстановление. Охваченная сильнейшей болью, Шарлотта кричала. Она не заметила, что все переговоры на судне прекратились. В экстрамерном пространстве, где находилась Шарлотта, Вдруг зажглось несколько огней. Один за другим, вокруг шарлотты начали появляться пастыри. Их было около десятка, но все они не были похожи друг на друга. Кто-то совсем прозрачный, как призрак, кто-то кажется живым существом из плоти и крови, кто-то одет в белое, а кто-то в черное. Пастыри держали в руках свечи, колья, узелки и фонари. Сразу трое стояли на огромном гробу, а один сидел на гигантском фонаре. Боль наконец-то отступила, Шарлотта пришла в себя. Она тяжело дышала, не замечая ничего вокруг, а когда увидела собравшихся вокруг нее пастрий душ, сразу же сжалась. Ее глаза испуганно расширились, Шарлотта не представляла, что ей ожидать. «Высшая Метелла», — вдруг заговорил кто-то из пастрий. «Появилась Высшая Метелла!» А затем один за другим пастри склонили головы перед Шарлоттой. Конец шестой книги. Читал Вадим Пугачёв.